Глава 12. «Убивать! Вырвать сердца! Крови!» Несмотря на жару, я почувствовал, как спину проткнула сотня маленьких ледяных иголок. Черт, как теперь это выключить-то? Как же больно видеть ничего не понимающие лица! Как радость Вадика, как слезливая надежда сестры меняется на удивление, а потом и на страх. Зараза! Собрав крохотные кусочки контроля, я прыгнул к броневику, залез под днище, обнял колесо, вдавливая себя в жесткие ребра протектора и фокусируясь на терпком запахе резины. «Ща-ща, не подходите!» Я услышал, как зашипела фламинго, отгоняя пирань встревоженных людей. Потом донесся спокойный голос дедушке Лу. Что именно он говорил, от меня ускользало, но другие голоса замолчали. Кроме сестры, которая начала меня звать будто я проспал, а меня ждут на завтрак, или того хуже, потерялся в темноте. «Андрей, иди на голос!» — сестра всхлипывала, но продолжала бубнить. «Тебя ждут дома! Нужно проснуться!» Несколько долгих минут я просто дышал. Вдох-выдох, вдох-выдох, выдох. Крутил как фильм воспоминания. Сестра буквально по годам, от момента, когда мы забрали ее из роддома, И дальше, по всем ярким, счастливым, семейным и нашим личным моментам. Детский сад, кукольные войны, школа, подарки под елкой, семейный поход на катамаранах, выпускной бал, поздние встречи. Нарвоучение за первые пьянки и куча мелких секретов от родителей. Первый раз, когда сестричка нахрюкалась с подружками, а я ее прятал от матери с отцом, или когда она случайно разбила любимую мамину вазу, а я взял вину на себя. Много всего но в основном радость, улыбки, нежность и тепло, которое сейчас сантиметр за сантиметром растапливало ледяные иглы, царапающие извилины под черепной коробкой. Спазм будто развернулся в обратную сторону и пробежал по телу, расслабил и прогнал навязчивое гудение зова». Три следующих дня я отходил. Не от вызванного приступа, а от всего пережитого с момента приезда в Сьерра-Леоне. Не отходил только от Катьки. И сложно сказать, кто чьим хвостиком стал. Я у сестры или она у меня. С детства так дружны не были, как сейчас. Оказалось, что это так просто и, главное, здорово. Обнять родного человека, не отпускать и говорить, говорить, говорить. Пофиг, что именно. Главное, что вместе. С момента, когда она выскочила из пирании, как помогла мне выйти из паразитического тумана, мы уже не расставались. Первый день прошел за разговорами и знакомством с лагерем. Я раз десять рассказал свою историю. Сначала сестре и Вадику, потом Леонидочу, Саньке и Вальке, остатком нашего первоначального отряда. Потом еще раз Лехе, которые вместе с Олей приехали в лагерь из рыболовного рейда. Еще раз специально, фокусируясь совсем на иных деталях, поделился Састрит пока она осматривала меня и брала кучу анализов. И все под присмотром сестры, так что даже толком ничего не сказали друг другу. В ответ тоже наслушался. Про плен и подвиги сестры слушал нервно. Под бдительным присмотром дедушки Лу и Фламинго сломал пару ящиков, погнул какую-то железяку, но в целом, если Катька, конечно, не фильтровала, плен она пережила легко. Ну да, работала на грядках, была без сладкого, Но Дуглас строго пресекал любые издевательства или хамства в ее адрес со стороны своих людей. И на том спасибо. Встречу прибью быстро. История Лехи была полна ругани и плохо остывающих эмоций. Птенцы-мажоры их дождались. Но то ли их смутила толпа, что приехала с Лехой, то ли решили, что теперь справятся сами, даже без Золи. Но Баркас отчалил ровно в тот момент, когда наши вернулись домой. Что может и к лучшему? — потому что пока работала связь с внешним миром и отцом Ольги, выяснилось, что до точки эвакуации так никто не добрался. Леонидович в общем, подвел итоги того, что случилось в мое отсутствие. Пока парни думали, что делать дальше, решили укрепить лагерь. Начали строиться, и тут потянулся народ. Сначала несколько старых знакомых выживальщиков от Макферси, в том числе и механик Саед с семьей. Потом еще какие-то фермеры, потом строители, потом несколько бывших копов и еще и еще. В итоге на данный момент в расширенном музее находилось 72 человека. Часть расселилась по вагонам. Для другой части стащили сокруги времянки и контейнеры, заняли пустырь, зачистили мусорную свалку в соседнем здании, соорудили забор, построили вышки. Саед изуродовал катки и, как могли, укрепились, в том числе опасаясь атаки опарышей появилось много бетона на земле, укрытий и переходов на крыше, Да и часть новых домов построили с расчетом, чтобы с земли мутанты не дотянулись. Нам с комаджорами выделили свободную обшарпанную бытовку. Амазонок поселили к каким-то туземным женщинам. Выдали условные талоны на питание, ограничивающие попытки халявщиков на многоразовый прием пищи и пообещали пристроить к общему делу, когда совсем разберемся. Разбирались весь второй день» обсуждая планы и по-новой выступая перед полным советом лагеря, собранным из полезных жителей. Развели тут республику с сенатом. Хорошо хоть заправлял всем Леонидыч, своим авторитетом делая так, чтобы нас хотя бы не перебивали. Единство у совета было только в одном. Нужно искать способ свалить из страны. Хоть прорваться, хоть протиснуться, но выбраться из карантина в нормальную жизнь. Дальше мнения разделились. Все местные даже глазом не моргнули, сразу же поверили в шекхед и древнее зло. Все-таки команджоры здесь решали. А вот все залетные, туристы, экспаты и командировочные слушать ни про какое опасное и древнее зло не хотели. Кто-то даже предложил вообще ничего не делать и ждать, когда нас спасут. Кто спасет, не уточнялось. МЧСники, что было приятно, меня поддержали. Хотя, может, опасались приступа, Вадик как-то уж очень хитро и с прищуром посмотрел на меня сквозь двинутые пальцы, типа говоря «Верим, конечно, но типа играешь на тоненького». Я всех понимал, особенно когда прикидывал, как маджорская версия смотрится со стороны. Дедушка Луна пирал, что королеву-мать нужно убить, но объяснение, как именно это сделать, было сродни тому, что нас кто-то спасет. «Как? Где? Чем?» Таких ответов не было. Решили перенести заседание до появления конкретики, разделив задачи. Леха продолжает искать варианты эвакуации. «Астрид. Лекарство от заразы. Работяги укреплять лагерь и искать оружие, которого было катастрофически мало. А мы с команджорами предоставим более детальный план по уничтожению древнего зла. На третий день я, наконец, получил возможность пообщаться с Астрид. Если, конечно, повторный поход по врачам а девушка выступила одновременно в роли трех специалистов, можно считать общением. Мастерица на все руки выслушала меня как психолог. Зов, как я его ощущаю, как он на меня воздействует и вся прочая муть, которую я сам плохо понимал. Хмурилась, переспрашивала и что-то чиркала в маленькой записной книжке. Потом исколола все вены, набрав из меня почти литр крови. Может и меньше, конечно, но я думал, что сохнуть уже скоро». После небольшого перерыва с чаем и плюшками осмотрела в роли терапевта, щупала, в глаза светила, татушку скоблила, молоточком стучала. Точнее, ввиду дефицита оборудования, задником отвертки. Взвешивала, мерила и проводила какие-то только ей понятные тесты, заставляя меня бегать, прыгать и сдавать спортивные нормативы. После всего этого пришла к выводу, что я стал тяжелее, сильнее, Быстрее процентов на 50, чем средний мужчина моего возраста и комплекции. При этом ни про стимулятор, ни про паразита, ни про магию комаджеров. не сказала ни слова, сославшись на малое количество данных и отсутствие необходимого оборудования. Хотелось бы услышать диагноз. Я посмотрел на Астрид и, как из пулемета, вывалил мучившие меня вопросы. «Заразен ли я? Можно ли все это вылечить окончательно? Стану ли я монстром-франкенштейном от витаминов Альберта?» «Или завтра утром поллагеря сожрет лунатик? Мне бы хоть какой-нибудь ответ!» «Андре, успокойся!» Астрид подошла ко мне и взяла мои ладони в свои. «Все будет хорошо. Просто нужно провести дополнительное исследование, изучить тебя, создать необходимое лекарство и продумать терапию. Но у меня нет достаточного оборудования. Окей, а где можно достать нужное?» «Точно что-то было в Канауте и в исследовательском центре. Очень сомневаюсь, что там что-то выжило». Я пожал плечами. «Еще есть склад запчастей в центральном офисе. Ты сможешь достать?» Она достала из кармана сложенный листок бумаги и протянула мне. «Я тут список набросала». «Фаламон, Файбал, проворчал Вадик, объезжая уже третий на нашем пути заслон из плюснутых ржавых легковушек. «Полгорода держит под контролем Уфе!» — оклемался после пожара. «Не до слова!» — поддакнул Саня. «Усилился и жестить начал». К нам многие из-за этого и переметнулись под защиту. После того, как он лагерь Макферси с землей сравнял. А чего на железку не лезет? Лезет. Щупает потихоньку. Леонидович думает, что мы, русские, для него неизвестный фактор. Опасается он нас. Да фыклон, он, Скорее всего. И тебя помнит. И Лехой уже пару раз сталкивался. И с нами на пиранье. Саня изобразил, чем все это заканчивалось для людей Соломона, похлопав ладонью по сложенной трубочке второй руке. «Все разы не в их пользу были. Так что силы, сука, копит. По вам, кстати, полить начали, так это думали, что как раз от реби Соломона снова лезет». «Ясно». Я вспомнил, что так и не извинился перед парнем, которому дроби попортил щеку. «Вадик, вали шлагбам и подкатывай к самому длинному зданию. Там вроде парковка подземная есть». «Приехали». Самый современный район Фритауна, отстроенный под нужды корпораций. Башня Global Corp стояла в центре урбанистического оазиса, очень похожего на Москва-Сити. Три небоскреба этажей под 40, пять плоских зданий по 15 этажей, а в центре громадная свеча с потухшим логотипом Global Diamond Corporation. новый район. Аж голова кружится и глаза слепит от бликов, льющихся от тонн стекла и стали. Строили, строили... Кучу бабла, небось, вложили в эти здания, и ведь думали, что красиво получится. А сейчас высотки больше напоминали скелетов. Толстые ребра перекрытия, блестящие полупрозрачные окна, за которыми бродят тени. А на двадцатом, каком-то этаже, еще и сильный пожар был. Почти весь этаж выгорел, а верхние закоптились. Разбитых окон много, и не только в этом здании. Темные провалы, или наоборот, белые шторы и жалюзи наружу, одно с надписью «СОС» есть почти везде. Второй плакат с огромными буквами HELP намалеванный на двух листах, похожих на экраны для проектора, был вывешен почти под самой крышей здания Глобалов и крепился под строительной люлькой. На улицах никого. Только ветер гоняет пыльные сухие листья и обрывки какого-то мусора. До солнца вялит темные кляксы. Все, что осталось от людей, решивших выйти через окно. «Космос, ты не в курсе?» «Говорят, когда машина сбивает и ботинки слетели, то значит уже точно не жилец», — спросил Саня, осматривая округу в бинокль. «Не знаю. Здесь явно прыжок Веры не удался и не один. Я разглядел рядом с бесформенной кучей пару туфелей с кожи какой-то рептилии, о которых говорил Саня. Пока искали проезд к зданию глобалов, проехали почти весь квартал, оформленный как пешеходная зона. То клумба, то бордюр, то инсталляция или памятник. Хер проедешь, даже на броне». Зомби за стеклами реагировали на нас, вжимались в витрины, пуская слюни, и оставляли после себя разводы коричневого цвета, когда тянулись за нами. А вот на улице никого не было. Одна лепешка только дернулась чудом уцелевшей головой, когда мы проехали мимо переломанного тела. Не знаю, кто и зачем это сделал, но все здания были закрыты. Двери с вертушками заблокированы и завалены строительным барахлом, который обычно используют в ремонте дорог. Все остальные входы либо перетянуты цепями, либо закрыты желюзями. Вадик, пофиг, на паркинг. Я проверил, заряжен ли Кольт и потянулся за ремингтоном. Мертвое здесь уже все. Дуй к Старбаксу и заезжай внутрь. Эх, валка, тут Макдака нет. У них в пировки вкусные, и фрог ти там бесконечный. Космос, не забудь про координаты всех рудников. Из десантного отделения подал голос дедушкалу. «Я вас здесь подожду. Не уютно мне в небоскребах? Демоническое это все. Человек на земле ради... Он должен...» Что и как с человеком, по версии коммаджоров, я уже не услышал. Пиранья с грохотом и звоном протаранила витрину, сбив зеленую вывеску с русалкой, забуксовала в мебели и бросившихся к нам в шаркунах. С ревом, как в гололед, Вадик стал раскачивать машину, цепляя зомбаков на приваренные саедом шампуры. Дальше в дело вступил Саня. Вылез из больницы и в несколько коротких очередей развалил всех посетителей кофейни из неизвестного где добытого ППШ с дисковым магазином. Очередь за капучино или, может быть, за латте так и легла, только бумажные стаканчики разлетелись по всему помещению. Магазин у Сани был только один, и пока он ушел на перезарядку, прикрывал уже я. Выбрался из пирании, первым делом проверил, насколько крепко заперты входные двери, за которыми уже начали собираться зомби. Запрыгнул на стойку, намереваясь пристрелить недобитков, но приметил ухватистую половешку с длинной ручкой и металлическим носиком, в которую насыпают кофе для кофемашины, и как молотком прошелся по паре шевелящихся голов. Холдер, я вспомнил, как называется эта штука, отработал довольно грязно, разбрызгивая содержимое гнилых черепушек во все стороны. И вообще, ситуация с оружием была критическая, поживиться в ЖД-музее ничем не получилось». Они сами в дефиците по стволам. Но патронов отсыпали и для дробовика, и для кольта в обмен на обещание дедушки Лу, что он знает пару нелегальных торговцев из прошлой жизни и даст на них наводку. «Готовы?» Игнорируя главный вход, я подошел к неприметной двери за стойкой. «Наша цель на 57-м этаже». Футив! Вадик уже по пояс высунулся из водительского люка. «Так астрит сказала». Я выкрикнул из-под стойки, где приметил несколько засохших овсяных печенек. Говорит, там маленький склад для лабораторного оборудования. Хрупкое, но легкое. «Я в Дев подавду, Буду тавку охранять!» И, не слушая возражений, скрылся обратно в машине и люк закрыл. «Двинули! Быстрее вернемся!» Саня кивнул, хоть и видно было, что идея ему так себе. «Печеньку дай и пошли! Беленькую давай! Та, что с шоколадом и клюквой! Сладкие они, заразы! Но очень вкусные!» Мы вышли в технический коридор и, сверив схемку от с планом эвакуации на стене, двинулись в направлении лестницы. «Слышь, Гул, будто где-то за стеной пчелы жужжат». Вентиляция, наверное, шумит. Я заметил пожарный щит и пошел к нему. «Прикрой». «А твой сканер, Шманер, что говорит?» Я прислушался. «Действительно, Гул, или скорее напряженный фон, исходящий от стен вокруг. Я даже приложил ладонь к прохладной битовой стене» шершавая и слегка вибрирует, как стены в метро. Хотя, если честно, я никогда не трогал стены в метро, но почему-то представил, что на нас сверху вниз несется поезд или лифт падает в шахте, но здание обесточено. Мы несколько раз проверили. Не пойму. Я подошел к пожарному щиту, распахнул стеклянную дверку и снял оттуда штурмовой пожарный топор. «Подожди-ка, у меня шоппинг, и поскорее пробежимся на какой-то там седьмой». Я взмахнул топором почти метровой длины, по весу килограмма 4, Острое лезвие с одной стороны и кирка с другой. Я еще раз взмахнул, не понимая, в чем подвох. Слишком легко идет, будто не деревянный дрын с стальной чушкой в руках, а фибергласовый туристический топорик. Потом вспомнил выводы Асты и хищно улыбнулся. Кажется, с холодным оружием вопрос решился. Буду порхать, как бабочка, и жарить, как жук-пожарник». «Космос, кажется, гул усиливается», — прошептал Саня, так сжав приклад ППШ, что костяшки пальцев побледнели. «Я вот никак не пойму, а зачем их тут всех закрыли?»